В это же самое время приятель будущего врача, будущий президент, с одурелым видом и съехавшими с переносица роговыми очками, сидел над проблемами колониализма и, бормоча что-то себе под нос, делал выписки в толстую тетрадь. В маленьком кабинетике, несмотря на распахнутое Насте окно, было душно, и будущего президента давно клонило ко сну, Но одним из его жизненных правил было строгое соблюдение ежедневного рабочего расписания, а он сегодня весь день учился играть в гольф и сейчас наверстывал упущенное. В старой части города на тихой и тенистой от платанов улице в одной из комнат ветхого двухэтажного особняка спала на своей узкой кровати черноглазая Дора Беатрис, прапраправнучка, капитан генерала испанской короны, «Дона Педро Мануэля Гонсальво де Альварадо». Укрывавшая ее простыня сползла на пол, належавшая перед кроватью вытертую шкурку оцелота, и Дора Беатрис спала крепким сном молодости, уткнув нос в подушку. На ее письменном столе, рядом с увидающей в стакане веточкой жасмина, тлела антимоскитная спираль и лежал развернутый томик публия Корнелия Тацита с отмеченными для перевода местами, повествующими о злодействах Сияна. Дора Беатрис получила на осень переэкзаменовку по латыни, но сейчас ей снился не Сияна, не Тацит, а некий инженер-авиаконструктор по имени Фрэнклин Хартфилд. Сам мистер Хартфилд в этот момент тоже спал в откидном кресле рейсового Грейхаунда, разогнанного до 70-мильной скорости по отполированному миллионами шин бетону Федеральной автострады номер 54. Ледяная февральская крупа била в окна и вихрилась в конусах света перед лобовым стеклом. Шофер лениво жевал резинку, поглядывая на укрепленную на приборном щитке карточку маршрутного расписания. Выйдя из Уичиты в 19.30, автобус только что миновал Тайрон, уже на территории штата Оклахома, и через час должен был пересечь границу Техаса до конечного пункта маршрута Альбукерк, штат Нью-Мексико, было еще... «Девять часов пути». Мистер Хартфилд, или просто Фрэнк, молодой человек в квадратных очках без оправы, подстриженный коротким ежиком, еще по университетской моде, во сне ворочался в своем кресле и безуспешно пытался вытянуть затекшие ноги. Когда предстоит проехать 700 миль, удобнее сделать это в слипинге. На услуги железнодорожных компаний не всегда по карману для человека, который уже шестой месяц носится из штата в штат в поисках работы. Сейчас Фрэнк ехал на юг, куда его спешно вызвал Рой Баттерстон, бывший однокурсник и собрат по корпорации Бета-Ипсилон-Тау. Месяц назад Рою посчастливилось устроиться в конструкторское бюро завода Consolidated Aircraft, и теперь он обещал постараться втиснуть туда же и старого грешника Хартфилда. Старый грешник ворочался и охал во сне, так, словно и в самом деле был уже в преисподней. Его мучил дикий сон. Правда, сначала снились всякие приятные вещи, будто вот он получил работу женился на Трикси Альварадо и уже умеет говорить по-испански. Но потом началась чертовщина. Вместе с Трикси и двумя большими боссами из Нака он приехал на испытательный аэродром Роджерс-Лейк, где сегодня шла в облет его новая машина. Они вошли в охраняемый часовыми ангар, и, проклятие, увидели бригаду механиков, которые спешно обмазывали глиной стреловидный фюзеляж перехватчика и обкладывали его огнеупорными кирпичами. Боссы из комитета переглянулись, а механик в белом комбинезоне подошел к прибывшему и сказал «Мистер Хартфилд, по вашему указанию машина покрывается термозащитным слоем для испытаний на скорости теплового барьера». Боссы стали ехидно посмеиваться. «Проклятые кретины!» пытался закричать Фрэнк. «На защитное покрытие идет керамет, а не кирпичи!» Но голоса у него не стало. Он хотел крикнуть и только беззвучно шипел, разевая рот. «Насколько известно, этот Хартфилд уже с первого курса отличался идиотизмом», заметил один из боссов. «И Трикси...» Соглашаясь, весело закивала головой. «В таком случае, пускай он сам и летает на своей печке», — решительно сказал другой и обнял Трикси за талию. «Дорогая, вы не хотели бы провести со мной пару недель в Лас-Вегас?» «О, хоть месяц! Я обожаю Неваду!» — воскликнула она, и, оглянувшись на Фрэнка, игриво показала ему нос. Все трое, взявшись под руки, направились к выходу в припляску, высоко вскидывая ноги в этаком френч-канкане. «Трикси!» — в диком ужасе заорал он, кинувшись догонку. Но вместо крика опять послышалось шипение, а колени стали ватными, И вот он уже лежит в скрюченной позе между штабелями шамота, пытается крикнуть и выбраться, и не может. Проснувшись, Фрэнк подскочил и ошелело огляделся вокруг. Спящие пассажиры покачивались в такт плавным толчкам. Под потолком слабо светился ряд голубых плафонов. Было жарко. «Ох, будь я проклят!» — с облегчением вздохнул он. Усаживаясь на место, ослабил узел галстука и расстегнул воротничок. Пальцы еще дрожали от пережитого страха. Он выдвинул пепельницу из спинки переднего сиденья и закурил. Посмотрел на часы. До рассвета было еще далеко. За окном мелькал снег, и вспышками проносились огни встречных машин. Выкурив сигарету, он успокоился. Интересно, как обернутся его дела в Нью-Мексико? Устройся он сейчас, и через год-другой можно будет выписать Трикси в Штаты. Он достал из бумажника маленький размером в спичечную этикетку портретик, завернутый в целлофан. Синие ночники под потолком давали слишком мало света. Фрэнк зажег спичку. На лице его появилась блаженная улыбка. Он смотрел, пока спичка не обожгла пальцы, потом бережно спрятал фотографию и откинулся на спинку кресла. Закрыв глаза и продолжая широко улыбаться.